По его мнению, Янму был высокомерным человеком, наполненным бесконечной уверенностью в себе, будто ничего не сможет заставить его сомневаться в чём-то. Но это странное поведение Янму зародило плохие подозрения в Шияне. Что случилось? серьёзно спросил Шиян. Великий дедушка сейчас может быть в беде. Янму вздохнул. 7 дней назад мы потеряли связь с великим дедушкой.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 будто что что-то не так. Но он все же думал, что Ян Цинди сможет покинуть четвёртый демонический район. Перед тем как прибыть на Бессмертный остров, он разузнал немного о великом дедушке от Сяо Ханьи и Сяо Синян. По их рассказам, Шиян понял, что Ян Цинди легенда Бескрайнего моря. Некоторые действия Ян Цинди также подтвердили догадки Шияна. У такого могущественного человека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 Призрачный зверь внезапно зашевелился. Вместе с рёвом демона гигантские цепи громко загремели. Облака из демонической тёмной энергии полетели в Шияна. Небо над долиной стало чёрным. Выражение лица шиена изменилось. Он почувствовал, что умрёт сразу, стоит зверю поднапрячься. Глава 213. Древние небесные врата. «Охренеть!» Ледяное пламя быстро сказала «Это необычный демонический зверь, у него вообще нет эмоций, он безжалостный убийца». Шиян был ошеломлен. Не колеблясь, он влил глубокое цифр в ноги и использовал молниеносное движение. Вспышка молнии полетела по долине. Шиян оказался в 100 метрах от призрачного зверя. а <клышленный зверь>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 но тёмные жители не могут пройти сквозь них. Им просто невозможно попасть к нам. Но как только тёмные миры и демоническая область соединятся, тёмные жители смогут спокойно вторгнуться к нам через пространственные разрывы. А затем... Множество высокоуровневых демонов и тёмных жителей придут в этот мир. Все люди в бескрайнем море будут убиты, и это произойдёт очень быстро.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 Ши с угрюмым выражением лица рассказал ему то же, что услышал от ледяного пламени. Информация ледяного пламени была очень древней, настолько древней, что даже ее частичку почти невозможно отыскать. Ян Лао не находил ни упоминаний об этом. Когда Ши Ян все рассказал, Ян Лао был шокирован и молчал долгое время. «А откуда ты получил эту информацию? Она может быть достоверна».